глава тридцать на другой день появилась марина круглый стол в саду был не прибран, бушевал ветер и листья падали не впопад и огромный пес на привязи безнадежно спал и неизвестно где спрятался никита следы вчерашнего бдения давали знать встретила марину одна таня все остальные еще спали после вчерашнего они присели за тот же круглый стол пусть и наполовину неприбранный, но свой, с отпечатками вчерашних слов и восклицаний. Марина была бледнее обычного, и глаза ее настолько уходили в себя, в свою бездну, что Таня ужаснулась и обрадовалась. — Ты какая-то сегодня совсем божественная, — проговорила она, поцеловав Марину. — Ну, как ваш Никита? — чуть устала, — спросила Марина. — Поет песни будущего, а мы слушаем, — ответила Таня. Танечка, и ты с грустью укорила ее Марина. И тебе не надоело крутиться в этом? Прошлое, будущее, триумфы, катастрофы. Можно ведь выйти из всего этого, наконец. Ну, о чем ты говоришь, Маренька? Я просто так, понесло. Да и малышек жалко. Чужую судьбу не переломишь. Значит, они должны пройти сквозь это. Мы тоже когда-то, может быть, еще и не так подзалетели. «Ладно, что говорить. Я, глядя на твое лицо сейчас, что-то о тебе стало беспокоиться. В тебе есть перемены. Что-то назревает». Холодная улыбка дрогнула на губах Марины. «Чуешь все-таки?» — заранее усмехнулась она. «Что у тебя? Как твоя черная дыра внутри, в душе? Что там ты увидела?» — с тревогой спросила Таня. Марина улыбнулась. «Какая у нее напряженная улыбка», — подумала Таня. «Ты знаешь, я отошла немного от Орлова». «Да?» Но он говорил, что ты, именно ты, а никто иной на свете, могла бы полностью встать на его путь. Марина отвела взгляд от Тани. «Может быть. Но он все-таки по-прежнему недоступно непостижим. Я могла бы, наверное, это преодолеть с его помощью». «Но я сейчас вижу иное, свое, нечто совершенно новое для себя». «Новое? Что это значит? Ведь известно, в духовной традиции нет ничего нового, только вечное?» — быстро спросила Таня, пытаясь уловить взгляд Марины. «Конечно, для абсолютно вечного нет ничего нового. Но ведь для нас открыта только часть этого вечного». Ошибка считать то, что дано нам в исторически данной духовной традиции законченным. Что, дескать, больше людям нашего цикла ничего не откроется. Даже Генон был склонен к этому. Но на самом деле может открыться действительно новое, пусть и безумное с точки зрения человека. Опасно. Как бы тебя не убили за это, Мариночка. Кто? Невидимые силы. На многое покушаешься. «Нет, нет, я смеюсь, хотя могу и заплакать». Таня вдруг выразила какое-то странное отчаяние. «Мне теперь понятно. Ты будешь уходить. Ты будешь уходить, мое будущее, моя Мариночка, и я останусь одна, метафизически одна, на целом свете». «А как же, Веданта, вечное я?» — сказала Марина. «Это всегда будет со мной. Ты что, Марина, от этого немыслимо отказаться?» Я абсолютно согласна. Это не все, но это необходимо. Но другая половина моей души принадлежит тебе, моему будущему, если говорить опять в этих нелепых терминах. Прости меня. Частью для меня еще непостижима, я связана с тобой. Не уходи. Таня, это не тот уровень разговора. Слишком человеческий. Ну вот, я так и знала, что ты так ответишь. Еще бы. Если я твое прошлое, значит, в чем-то я твой ребенок, твое детство. Ну уж только не детство, ты скажешь. Я вообще никогда не была ребенком. Я помню это. Ладно, не будем. От волнения Таня встала и начала нервно ходить вокруг, в тени этих берез, этого сада, но рядом с неподвижно уходящей Мариной. Наступило молчание...